Точной механики по его заказу заканчивал сооружение какого-то сложного аппарата. И присутствие Вагнера было необходимо. Почти все свободное время Вагнера проводил в мастерских Треста, редко выезжая на дачу. Но в этот день, в субботу, работой в мастерских окончились рано. И Вагнер обещал мне приехать и провести со мною воскресенье. Я без труда нашел дачу Вагнера и пошел познакомиться с Тарасовой. Несмотря... На вечер было очень жарко. Лето и осень в том году были исключительно знойные. Маленькая речушка и левка, на которой стояла мельница Тарасовны, совсем пересохла. Еще не доходя до мельницы, я услыхал женский голос, силы и высоты необычайный Голос этот, принадлежавший вдове Гуликовой, запомнился мне на всю жизнь.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 Из них можно будет делать маленькие. Василий поможет мне. Но только уговор дороже денег. Двигатель мой будет находиться в ящике. Не открывайте этот ящик и не смотрите, что в нем находится. Иначе вы испортите двигатель. И тогда уж я ничем не могу вам помочь. Идет? Да что вы. Да конечно, да разве я... а Будьте милостивы. Вагнер принялся за работу. Василий и я помогали. Я решил, что по всей вероятности Вагнер хочет поставить небольшой керосиновый или нефтяной двигатель. Но почему, собственно, такая таинственность?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 Вагнер промычал в ответ что-то неопределенное, но глаза так насмешливо и весело поглядывали на меня, что я решил. Вагнер опять затевает что-то любопытное. «Это не похоже на газолиновый двигатель». «Что находится в этом ящике?» – спросил я. «А двигатель?» «Какой?» «Увечный». «Вечный?» – переспросил я, думая, что ослышался. Но Вагнер ничего не ответил. Он сильно застучал топором, прорубая дыру в потолке.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 Неистовый вопль, разорвавший тишину сонных стрипцов, мог быть произведен только голосовыми связками почтенной вдовы Гуликовой. Вероятно, епископ Гаттон, заживо съеденный крысами, не кричал так перед смертью, как вопил тарасовна Но что же могло ее так напугать? Что же случилось? На мельнице было немало крыс и мышей, но Тарасовна привыкла к ним. Не успел я подняться с земли, как крик неожиданно прекратился. И...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 видимо, боясь выступить вперед. Я поднялся, отряхнулся и приветствовал представителей власти. «Ну, показывай, где это?» – спросил председатель, замедляя шаг. «Да вот ящик над Жерновым. Видишь?» – сказала Тарасовна, не входя в мельницу. Председатель, видимо, боялся, но положение обязывает. Он осторожно подошел к ящику. «Вот оно, штука-то какая. Как же этот ящик открывается? мука ну может, ты лучше понимаешь?» – обратился он к милиционеру. Милиционер, молодой парень, весь в веснушках, подошел к ящику и храбро поднял крышку. В тот же момент Тарасовна крикнула и выбежала на улицу. Вслед за ней бросилась бежать и набившаяся в мельницу толпа любопытных. Тогда представители власти остались на мельнице, но и они невольно отшатнулись, заглянув в ящик. Я подошел ближе, и когда увидал шароховица в ящике, был поражен не меньше всех остальных в ящике. Был заключен конец горизонтально вращающегося вала.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 Не скажи Вагнер Тарасовне, что в ящик смотреть нельзя. Она не поинтересовалась бы механизмом, приводящим в движение жернова, вполне удовлетворенная тем, что они себе вертятся. Но Вагнер запретил ей смотреть, и этим возбудил непреодолимое любопытство. И теперь она узнала страшную истину. Ее жернова вертится рукой мертвеца. Представители власти были ошеломлены. Они и не знали, как реагировать на такой, непредусмотренный законом случай. «Гражданин, а ну власти из ящика!»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 И, стало быть, наверняка не застрахованная. Нарушение дней отдыха и рабочего времени. Можно обжаловать постановление. — Чья рука? — спросил милиционер не Дачник мой, Вагнер, пристроил мне. — Его рука, — ответила Тарасовна. — Я, говорит, мельницу к тебе в ход пущу. Только ты не смотри в ящик. Разве ж я знала? Тьфу! Чтоб покойницкими руками хлеб зарабатывать. Не хочу я работать на чертовой мельнице. — А чем плохо? — спросил старик. — Схитрый. Прищуренными глазами. «Кормить не надо, платить не надо, а работают круглые сутки. Это б и в косе такую штуку приладить, или, скажем, молотить. Ты езжи себе на печи, да ешь калачи. А она? А ты молчи, сердится сказал милиционер. Не сбивай. Я спрашиваю, граждане, чья рука? Может быть, тут смертоубийство произошло? Может, человеку руку отрезали, а он теперь без руки ходит и ищет, где рука?» «Батюшки Светы!» — заколотила Тарасовна. «А ну как сюда придет да крикнет? Отдай мою руку!» «Вот то-то и оно. Это, граждане, не шутка. А преступление по статье Уголовного кодекса? А где твой дачник, Вагнер? А в Москве? Сегодня должен быть...» «Вот мы его арестуем и допрос с него снимем. Откуда он человечью руку достал и на каком кодексе ее эксплуатирует «Помол прекратить!» — Незаконно! — Ах, батюшки! — опять скрикнула Тарасовна. Теперь она горько раскаивалась в своем любопытстве, а еще больше в том, что сгоряча разболтала всем, о напугавшей ее руке. — Разве ее остановишь? Ведь на нее кричи, не кричи, не услышат, ушей нету. Крутит и крутит. — Ну и пусть крутит, а зерна не засыпай. Громко разговаривая, все ушли. Осмелится. — Я остался посмотреть. Что же будет делать Тарасовна? Она не осмелилась ослушаться приказания начальства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 «Это вы натворили!» – ответила она с раздражением. «Всю мельницу опоганили! Вон и люди теперь говорят! Чёртова мельница!» Председатель сельсовета и милиционер вернулись с печатью и с сургучом. Милиционер вспомнил, что не принято мер к охране следов преступления. перестала молоть?» – спросил милиционер. «Пошабашило!» – ответила Тарасовна. Председатель наложил печать на дверце ящика, в котором находилась рука.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 Через несколько минут после того, как мы миновали станцию и выехали на шоссе, ведущие к Москве, мы услышали за собою треск мотоцикла. Очевидно, милиционер, раздобывший откуда-то машину, решил продолжать погоню. Вагнер улыбнулся. «Ну вот, я сейчас вам покажу все качества моей самобежки. Сейчас увидите». Он продолжал ехать с той же скоростью, не обращая внимания на приближающегося преследователя.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 благополучно переползла через канаву и побежала по изрытому, к полю. Милиционер со своим мотоциклом, конечно же, не мог последовать за нами. Он сломал бы свою машину в первой же канаве. «А вот видите», — сказал Вагнер, видимо, сам восхищенный своим изобретением. «Великолепно!» — воскликнул я. «Но как устроена эта самобежка? И что испугало толпу, когда она увидала ваш типаж «Погоня отстала. Теперь можем более спокойно побеседовать», — сказал Вагнер. «Наклонитесь и приподнимите сукно».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 Зачем им пропадать, если они смогут нести столь полезную работу? Вы знаете, что органы человеческого тела могут жить, отделенные от тела, неопределенно долгое время, если только их питать, надлежащим образом. Они могут функционировать, то есть выполнять свою обычную работу. Ведь человеческие мышцы – это же великолепно построенные машины. Почему бы их не заставить работать после смерти владельца, возбуждая сокращение, скажем, электрическим током? Вам известно, что мои мышцы тоже не знают устали? Но я шел в борьбе с усталостью своих мышц несколько иным путем. Я изобрел анти-токсины усталости. С рукой на мельнице и ногами под этим экипажем я поступил иначе. Прежде всего я обеспечил их питание. Особый физиологический раствор, весьма близкий к составу крови, заметьте, усиленно насыщаемый кислородом, питает мышцы рук на мельнице и этих ног. Обильное снабжение кислородом делает мышцы неутомимыми, а электрический ток вызывает их сокращение.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 «Но этого мало. Мы заставим работать и мертвых. Подумать только. Миллионы лет потребовалось в природе для того, чтобы создать такой совершенный механизм, как человеческое тело. И вот смерть навсегда уничтожает эту великолепную машину». «Но разве не нелепо? Если мы не в состоянии победить смерть совершенно, то продлим хотя бы, по крайней мере, работу мышц. Представьте себе фабрику, машина которой приводится в движение отрезанными от тела человеческими руками». «Бррр, жуткая картина. Ничего».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 Быть может, воспользуясь механизмом легких и сердца мотора. Вы теперь сами поймете, что в рассказе от науки, а что от фантазии. Вагнер